И дали им эту квартиру из трех комнат, и в дом пришел зажиток, и они радовались тому, что Любка их растет, как царевна. И всему этому пришел конец. Григория Ильича больше не было, а они, две беспомощные женщины, старая и молодая, остались в руках у немцев. И слезы сами собой лились, лились из глаз Ефросини Мироновны а Любка все говорила ей таинственным ласковым шепотом. «Не плачь, мама, голубонькая. Теперь у меня есть квалификация. Немцев прогонят, война кончится. Пойду работать на радиостанцию, стану знаменитой радистской и назначат меня начальником станции. Я знаю, ты у меня шуму не любишь, и я тебя устрою у себя на квартирке при станции. Там всегда тихо-тихо, Кругом мягким обшито, ни один звук не проникает, да и народу немного. Квартирка будет чистенькая, уютная, и будем мы жить с тобой вдвоем. На дворике возле станции я высею газон, а когда немного разбогатеем, устрою вольерчик для курочек. Будешь у меня разводить леггорнок и кахинхинок, — таинственно шептала она, прижмурившись обняв мать за шею и, невидно поводя в темноте маленькой белой рукою с тонкими ноготками. И в это время раздался тихий стук в окно пальцем. И мать, и дочь одновременно услышали его, и разняли руки, и, перестав плакать, обе прислушались. «Не немцы?» — шепотом покорно спросила мать. Но Любка знала, что не так бы стучали немцы. Босая, она подбежала к окну